Глава вторая. Магистр Рейв. Пресвятые небеса, я же вроде о многом не прошу. Дай мне терпение. Ровно столько, чтобы завершить эту полевую тренировку и никого не прибить. Пожалуйста, очень прошу. Очень-очень. Я ведь еле держусь. Еще чуть-чуть и... Справа громыхнуло так, что земля дрогнула, вздыбилась, а потом просела метра на полтора. Во все стороны полетели комья, песок и ошметки травы. Мимо меня, неспешно вращаясь, спланировал жирный, но грустный хомяк. Кажется, у него в глазах читался немой укор. Мол, за что ты так? Зачем привел этих вандалов на наше мирное поле? От поля уже мало что осталось. Кругом рытвины, буйраки и воронки всяких форм и размеров. Пахло серой. В глазах щипало от пыли, облака которой пульсировали в воздухе. Она же скрипела на зубах. А всего-то и надо было научиться с помощью энергетических потоков прорезать ровный траншеи в земле. Очень полезный навык, который может пригодиться, когда надо быстро организовать окопы или укрытие. Когда с утра собрал группу и повел на тренировку, я честно верил, что мы управимся за пару часов, сыграем в большие крестики-нолики посреди поля и вернемся к обеду в академию. Ничто не предвещало трудностей. Казалось бы, что может быть проще? Элементарные заклинания и набор пасов, Никакой филигранной работы. Масштабы позволяют не мелочиться и трудно где-то напортачить. Боги, как же я ошибался. Как сильно я недооценил этих обалдуев и обалдуек. Сначала ни у кого ничего не получалось. Не то что траншею, а дыру в палец толщиной пробить не могли». Мы два часа потратили лишь на то, чтобы научиться концентрировать свою энергию в нужном направлении, а не так, чтобы во все стороны и фейерверком. Потом начали ковырять, но без особого размаха. Адепты быстро заскучали, стали зевать и интересоваться, когда пойдем обратно и чем будут кормить в обед. А затем кто-то, особо смекалистый, сообразил, как подправить заклинание, чтобы усилить эффект. Остальные подхватили. И понеслось». Еще за пару часов они превратили мирное поле в раскуроченный полигон. Им же невдомек, что такое небольшое изменение сразу перекинуло заклинание с простейшего седьмого на серьезный пятый уровень. Им весело. Со всех сторон только и слышно было залихватское «Смотрите, как я могу». Могли они, кстати, плохо. Прямую линию никто так и не прочертил. У меня уже дергался глаз. Я только и успевал вытаскивать из-под завалов то одного, то другого. Большая часть сил уходила на то, чтобы обеспечить над каждым чудовищем небольшое силовое поле. В противном случае они бы уже поубивали сами себя. «Магистр Рейв!» — раздался радостный крик откуда-то справа. «А если я к этому заклинанию добавлю немного света и вязкости, как думаете, красиво будет?» «Будет отвратно. Эти два потока нельзя смешивать». «Адепт, разрази тебя гром, Делари! Не смей!» Я опоздал. Балбес уже смешал несмешиваемое и выпустил на волю. Полыхнуло знатно. силовыми потоками сбило с ног всех, кому не посчастливилось оказаться поблизости. И еще и протащило по земле. — Ничего себе! — ошарашенно выдохнул адепт, не замечая, что прямо у него над головой пульсирует и перекатывается сгусток чего-то коричневого. Пузырь принимал различные формы. То вытягивался, то проседал, то шел мелкой рябью, норовя вот-вот лопнуть. Я бросился к нему и успел подскочить как раз в тот момент, когда в воздухе раздался чавкающий хлопок. Толчок в бок, и Делори вылетел из зоны поражения. Я же не успел, и все это добро потоком хлынуло на меня. Ад на поле тут же затих. Все адепты замерли, перестали творить дичь и настороженно уставились на меня. Магистр Рейв, с вами все в порядке?» испуганно пропищала Анита. Я провел языком по губам и сплюнул. На зубах скрипел песок, одежда промокла насквозь, а сам я был похож на один большой шматок чего-то невкусного и коричневого. «Может, вам платочек дать?» — спросила Винни и вытащила из кармана на крахмаленную белую тряпочку. И тут же смутилась, понимая, как глупо это прозвучало. Платочек я все-таки забрал, неспешно провел по лицу и вернул скомканный коричневый комок». Винни охнула, перехватила его двумя пальцами, а потом и вовсе брезгливо откинуло в сторону. «Все», — процедил я сквозь зубы, еле сдерживаясь, — «на сегодня тренировка окончена. Возвращаемся в академию». «А может, еще...» «Нет». «Но мы же...» «Нет». «А давайте...» «Нет!» — гаркнул я, и все присели. «С меня довольно. Мы возвращаемся. На дом вам будет тройное задание». Раздались обреченные стоны. «И пока вы все не научитесь контролировать свою дурь, никаких больше полевых тренировок. Поняли?» «Да, магистр Рейф, поняли. А теперь собирайте барахло и марш обратно». Они уныло подобрали сваленные в одну кучу вещи и, тихо переговариваясь друг с другом, поплелись в сторону замка. Я же задержался, чтобы привести все в порядок. Вытянул воронки, сгладил рытвины, разогнал пыль и вернул на место бедного хомяка. Он снова посмотрел на меня с укором и, вильнув толстой попой, скрылся в норке. После этого я поплелся следом за адептами, периодически почесывая то в одном месте, то в другом. Грязь застывала, стягивала кожу, царапала в самых труднодоступных местах, поэтому первым делом я отправился в душевую. Мне нужно было смыть с себя не только коричневую жижу, но и желание убивать. Душевая встретила меня привычным убогим сумраком. Под потолком плавало несколько сфер, но работали только три из них, заливая неровным светом то один угол, то другой. По обшарпанным стенам рядком торчали крючки, больше похожие на орудие пыток, чем на вешалки для одежды. Со стеллажа при входе я взял чистое полотенце и зацепил на один из них. Разделся, скинул грязные вещи в нишу для стирки и с нескрываемым удовольствием шагнул под горячие струи. «Хорошо-то как, аж мурашки по коже!» Взяв шматок березового мыла, я хорошенько отдраил себя, потом намылил голову. Песка там было особенно много. Пришлось мылить еще раз и еще. И в конце, жмурясь, чтобы густая едкая пена не попала в глаза, я услышал, как в душевую зашел кто-то из преподов. Я умылся, промыл уши, струйкой выплюнул воду и обернулся, намереваясь поздороваться, но так и замер с открытым ртом. Передо мной стояла незнакомая, слегка смущенная девица и таращилась на меня. То в глаза, то ниже. Кажется, оценивала.